Глава 44. Три года назад, Тони. И всё же мне повезло. День выдался невероятно загруженным. Клиенты шли один за другим. «Ладно, оставь архивы на завтра», — фыркнула, наконец, Бриони. «Это не так срочно». Оформив депозитный залог и запланировав показ едва появившейся в базе квартиры, я нахмурилась и побарабанила пальцами по столу. Что-то было не так. Но что? И тут до меня дошло. Фото Эви исчезло. Как раз в этот момент в офис вошла молодая пара. Нас интересует дом с двумя спальнями по Мюрриел Крессенд в Булвиле. Его только сегодня выставили для аренды. Нам рассказала о нем подруга, номер 61. С языка чуть было не сорвалось, что мы с дочкой тоже живем на Мюрриел Крессендт, но я сдержалась. Не хватало еще, чтобы они заявились под Рождество с жалобой на то, что у них сломался котел или еще что-нибудь в этом роде. Садитесь, пожалуйста, сейчас уточню. «Мне кажется, этот дом уже сдан», раздался вдруг голос Бриони, перекрыв клацанье клавиатуры. Легенты сразу же повернулись к ней. Его забрали еще утром, но не сомневаюсь, кто не подберет вам что-нибудь похожее поблизости. «Конечно», — сказала я и нахмурилась. Накануне мне на глаза не попадалось никаких табличек о сдаче домов по нашей улице, да и в базе ничего такого не мелькало, хотя я просматриваю ее каждое утро, чтобы знать, что нового можно предложить клиентам. Неужели я пропустила это объявление? Странно. Подходящий вариант в соседнем районе отыскался меньше, чем за 20 минут. Клиенты радостно записались на показ, а когда они ушли, я ради интереса зашла в базу и проверила объявление о сдаче недвижимости по Мюррелл Крессент еще раз. И ничего не нашла. Подошла Бриони, окруженная шлейфом приторно-сладкого парфюма. В ее руках находилась топка карточек с индексами. «Тони, здесь карточки с контактами клиентов. Время не пощадило их, так что, будь добра, перепиши информацию и, пожалуйста, хотя бы начни работу над архивом до того, как уйдёшь домой». Часы на стене показывали, что до конца рабочего времени оставался час. Значит, она нарочно загружает меня работой в последний момент. «А разве у нас нет компьютерной картотеки клиентов?» Я не смогла отказать себе в маленьком удовольствии. Кто, скажите на милость, в наш век повальной компьютеризации пользуется допотопными карточками, написанными на картоне? Мне хотелось показать. Я понимаю, что она просто измывается надо мной, причем исключительно из любви к искусству. Я, кажется, не спрашивала твоего мнения. Идеально выщипанные брови взметнулись вверх. Когда я прошу тебя сделать что-то, «Просто иди и делай, не задавая вопросов». «Хорошо», — вздохнула я и протянула руку к картам. И вдруг вспомнила. «Кстати, в базе нет данных о доме по Мюрриел Крессенд. Может быть, они на жестком диске?» «Тони». Она смотрела так, словно я причинила ей физическую боль. Дом был снят мгновенно, не успев даже дойти до базы. «А теперь принимайся, пожалуйста, за работу». «Наверное, опять подпольная сделка», — шепнула Джо, когда дверь в кабинет начальницы захлопнулась. «Ты не видела фото Эви?» — спросила я в ответ, кивнув на стол, где ещё недавно стоял снимок в рамке, и начала тщательно перерывать немногочисленное содержимое своих ящиков. Оно куда-то пропало. У Джо вытянулось лицо. «Нет». «Странно. В субботу, когда я заходила, оно было на месте. Спроси Брионе, у нее есть привычка распоряжаться чужими вещами». Словно по заказу, Брионе снова появилась в офисе несколько минут спустя, и мой вопрос про снимок ей не понравился. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто он был на столе, а потом исчез. Вот я и подумала...» «Что ты подумала?» «Что это я его взяла?» «Да нет, вовсе не это, просто...» Я едва не поперхнулась словами, когда она нависла надо мной, высокая точно башня, и смерила меня гневным взглядом. Почувствовала, как учащается пульс, и поспешила пойти на попятный. Извини, если это прозвучало как обвинение. Наверное, сама его куда-то сунула и забыла. Бриони молча развернулась, приколола что-то к доске объявлений для клиентов и вышла. Я работала, не поднимая головы, и переписала уже половину карточек. В школе Сент-Сейверс наступило время первого внеурочного занятия с Харриет Вотсон. Господи, хоть бы эта женщина смогла противопоставить что-нибудь той мрачности, в которую погрузилась в последнее время Эви. Поток посетителей иссяк, и я, отложив карточки, отправилась искать архив. «Если не вернусь через полчаса, кричи...» Джо фыркнула. Коробки с архивными документами стояли одна на другой возле копировального аппарата. Прошлогодних оказалось штук двадцать, они были помечены А, С, Д, Ф и так далее. Я вздохнула, наклонилась и потянула к себе первую попавшуюся. И вскрикнула от ужаса, когда кто-то коснулся моей спины. «Извини», — позади стоял Дейл, вскинув руки. «Тони, извини, я не хотел тебя пугать, честно. Я поздоровался, но ты, наверное, не услышала из-за шума». Видимо, после этого он и похлопал меня по спине, чтобы предупредить о своём присутствии. «О, Господи, похоже, я превращаюсь в параноика». Из моей гортани вырвалось хихиканье. «Извини, я тебя не слышала». От него пахло лосьоном после бритья. «Хотел спросить, как у тебя прошел день». Продолжил он, оглянулся на дверь и подошел ближе, почти прошептав мне на ухо, «Надеюсь, тебе не очень тяжело». Мы оба знали, что и кого он имеет в виду. «Ничего, нормально». «Обидно только, что мне поручают бессмысленные задания, хотя я могла бы делать другую работу». Дейл кивнул. «Я тебя услышал. Завтра-послезавтра прослежу за этим. Не хочу, чтобы мы растрачивали твой потенциал впустую». «Растрачивали мой потенциал? Да вы к нему даже не притронулись». «Вот сейчас мне поручили проверить, в порядке ли архивы прошлогодних продаж». Я кивнула на коробку, которую пыталась вытянуть. «Давай подниму». Дейл шагнул вперёд, но зацепился за что-то ногой и ухватился за моё плечо, чтобы не упасть. Его лицо оказалось совсем рядом. На мгновение наши взгляды встретились. «О, прошу прощения». На пороге стояла Брионе. «Я, кажется, помешала?» Дейл кашлянул и отошёл от меня. «Я помогаю Тони» поспешно сказал он. «Поднимаю тяжелую коробку». «Понятно». Поджав губы так, что рот превратился в узкую полоску, начальница уставилась на меня злыми глазами. «Тони, отправляйся в офис и закончи с карточками. Архивировать будешь завтра». Я кивнула и вышла из комнаты, даже не обернувшись, и уже идя по коридору, услышала, что в архиве начался разговор на повышенных тонах. Поспешила поделиться этой историей с Джо, как только дошла до офиса. Она была просто в ярости. Глядя на нее, можно подумать, что это она здесь хозяйка, а Дейл так, мальчик на побегушках. Но ты ведь уже поняла, почему? Лицо коллеги озарилось ухмылкой. Не говори мне, что ты настолько наивна. Что я должна была понять? И тут до меня дошло. «У них что, роман?» Джо, которая как раз пригубила чай, замотала головой и едва не поперхнулась. Бриони в него втюрилась, но пока безответно. Дейл был помолвлен с одной девушкой, которую любил еще со школы. Они уже планировали свадьбу, когда его невеста Мия погибла в автокатастрофе. Это случилось года два назад. «О, нет!» То-то -то Дейл так сочувственно смотрел на меня, когда услышал рассказ о Бендрю. Он знал, каково мне. С тех пор и началось. Джо закатила глаза. не стала являться на работу разодетая в пух и прах, а в последнее время окончательно перестала скрывать свои намерения. Но она же замужем. И вообще ты говорила, что она хочет ребенка. Джо снова закатила глаза. Знаешь, не обижайся но нельзя быть настолько наивной. Разве ты не знаешь, что есть люди, которым подавай все и сразу».